Но если мы обратимся к истории развития нашей речи, то увидим, что механизм комплексного мышления со всеми присущими ему особенностями лежит в основе развития нашего языка. Первое, что мы узнаем из современного языкознания, это то, что необходимо отличать по выражению Петерсона значение слова или выражения от предметного отнесения то есть от тех предметов, на которые данное слово или выражение указывает. Значение может быть одно, а предметы различны, и наоборот. Значения могут быть различны, а предмет один. Скажем ли мы победитель при Йене или побежденный при Ватерло? Лицо, на которое мы указываем, Наполеон. Одно и то же в обоих случаях. значение обоих выражений различные. Есть такие слова, имена собственные, вся функция которых заключается в том, что они указывают на предмет. Таким образом, современное языкознание различает значение и предметную отнесенность слова. Применяя это к интересующей нас проблеме детского комплексного мышления, Мы могли бы сказать, что слова ребенка совпадают со словами взрослого в их предметной отнесенности, то есть они указывают на одни и те же предметы, относятся к одному и тому же кругу явлений. Но и они не совпадают в своем значении. Такое совпадение в предметной отнесенности и несовпадение в значении слова – которые открыли мы как главнейшую особенность детского комплексного мышления, составляют снова не исключение, но правила в развитии языка. Мы говорили ранее, подытоживая главнейший результат наших исследований, что ребенок мыслит в качестве значения слова то же, что и взрослый, то есть те же предметы, благодаря чему становится возможным понимание но мыслит то же самое содержание иначе иным способом с помощью иных интеллектуальных операций эту же самую формулу можно применить всецело к истории развития и к психологии языка в целом здесь на каждом шагу находим мы фактическое подтверждение и доказательства убеждающие нас в правильности этого положения Для того, чтобы слова совпадали в своей предметной отнесенности, нужно, чтобы они указывали на один и тот же предмет. Но они могут различными способами указывать на один и тот же предмет. Типичным примером такого совпадения предметной отнесенности при несовпадении мыслительных операций, лежащих в основе значения слова – является наличие синонимов в каждом языке. Слово «луна» и «месяц» в русском языке обозначают один и тот же предмет, но они обозначают его различными способами, запечатленными в истории развития каждого слова. «Луна» по своему происхождению связана с латинским словом, обозначающим «капризный», «непостоянный», «прихотливый». Человек, назвавший Луну этим именем, хотел, очевидно, выделить признак изменчивости ее формы, переход ее из одной фазы в другую, как существенное отличие ее от других небесных тел. Слово «месяц» связано по своему значению со значением «измерять». «Месяц» значит «измеритель». Человек, назвавший «месяц» этим именем, хотел указать на него, выделив другое свойство, именно то, что с помощью измерения лунных фаз можно исчислять время. Так вот, относительно слов ребенка и взрослого можно сказать, что они являются синонимами в том смысле, что они указывают на один и тот же предмет. Они являются названиями одних и тех же вещей, Они совпадают в своей номинативной функции, но лежащие в основе их мыслительные операции различны. Тот способ, с помощью которого ребенок и взрослый приходят к этому называнию, та операция, с помощью которой они мыслят данный предмет и эквивалентное этой операции значение слова, оказываются в обоих случаях, существенно различными. Точно так же одни и те же предметы в различных языках совпадают по своей номинативной функции, но в разных языках один и тот же предмет может называться по совершенно различным признакам. По-русски слово «портной» происходит от древнерусского «порт» – кусок ткани, покрывало По-французски и немецки тот же предмет обозначается по другому признаку – от слова «кроить», «резать». Итак, формулируем это положение. В том, что принято называть значением слова, необходимо различать два момента – значение выражения в собственном смысле и его функцию. В качестве названия относиться к тому или иному предмету его предметную отнесенность. Отсюда ясно, что говоря о значении слова, необходимо различать значение слова в собственном смысле и заключенное в слове указание на предмет. Шор. Нам думается, что различение значения слова и отношение его к тому или иному предмету Различение значения и названия в слове дает в наши руки ключ к правильному анализу развития детского мышления на его ранних ступенях. С полным основанием Шор отмечает, что различие между этими двумя моментами, между значением или содержанием выражения и предметом, на который оно указывает в так называемом «значении слова», ясно выступает в развитии детской лексики. Слова ребенка могут совпадать со словами взрослого в их предметной отнесенности и не совпадать в значении. Если мы обратимся к истории развития слова в каждом языке и к перенесению значения слова, то увидим, как это не кажется странным с первого взгляда, что слово в процессе своего развития меняет свое значение таким же образом, как у ребенка. Как в приведенном ранее примере, целый ряд самых разнообразных, с нашей точки зрения, несоотносимых друг с другом предметов получил у ребенка одно и то же общее название – «вау-вау». Также и в истории развития слова мы найдем такие переносы значения, которые указывают на то, что в основе их лежит механизм комплексного мышления, что слова употребляются и применяются при этом иным способом, нежели в развитом мышлении, пользующимся понятиями. Возьмем для примера историю русского слова «сутки». Первоначально оно означало «шов» – место соединения двух кусков ткани, Нечто сотканное вместе. Затем оно стало обозначать всякий стык, угол в избе, место схождения двух стен. Далее в переносном смысле оно стало обозначать сумерки, место стыка дня и ночи. А затем уже, охватывая время от сумерек до сумерек или период времени, включающий утренние и вечерние сумерки, Оно стало означать день и ночь, то есть сутки в настоящем смысле этого слова. Мы видим таким образом, что такие разнородные явления, как шов, угол в избе, сумерки, сутки, объединяются в историческом развитии этого слова в один комплекс по тому же самому образному признаку по которому объединяет в комплекс различные предметы ребенок. «Всякого, кто впервые начинает заниматься вопросами этимологии, поражает бессодержательность высказываний, заключенных в названии предмета», говорит Шор. «Почему свинья и женщина одинаково значит родящие медведи и бобер одинаково называются бурыми? Почему «измеряющий» должно означать именно «месяц», «ревущий», «бык», «колючий», «бор». Если мы проследим историю этих слов, мы узнаем, что в основе их лежит не логическая необходимость и даже не связи, устанавливаемые в понятиях, а чисто образные конкретные комплексы, связи совершенно того же характера, какие мы имели возможность изучать в мышлении ребенка. Выделяется какой-нибудь конкретный признак, по которому предмет получает свое название. «Корова» означает «рогатая», но от того же корня в других языках произошли аналогичные слова, означающие тоже «рогатая», но указывающие на козу, оленя, или других рогатых животных. «Мышь» значит «вор», «бык» значит «ревущий», «дочь» значит «доильщица», «дитя» и «дева» связаны с глаголом «доить» и означали «сосунка» и «кормилицу». Если мы проследим, по какому закону объединяются семьи слов, то мы увидим, что новые явления и предметы называются обычно по одному признаку, который не является существенным с точки зрения логики и не выражает логически сущность данного явления. Название никогда не бывает в начале своего возникновения понятием. Поэтому с логической точки зрения название, с одной стороны, оказывается недостаточным, так как оно оказывается слишком узким, а с другой – название является слишком широким. Так, например, «рогатая» в качестве названия для коровы или «вор» в качестве названия мыши являются слишком узкими в том отношении, что и корова, и мышь не исчерпываются теми признаками, которые запечатлены в названии. С другой стороны, они являются слишком широкими, потому что такие же имена приложимы еще к целому ряду предметов. Поэтому в истории языка мы наблюдаем постоянную, непрекращающуюся ни на один день борьбу между мышлением в понятиях и древним мышлением в комплексах. Комплексное название, выделенное по известному признаку, вступают в противоречие с понятием, которое оно обозначает и в результате происходит борьба между понятием и образом, лежащим в основе слова. Образ стирается, забывается, вытесняется из сознания говорящего, и связь между звуком и понятием, как значением слова, становится для нас уже непонятной. Никто, например, из говорящих сейчас по-русски, говоря «окно», Не знает, что оно значит, то, куда смотрят, или куда проходит свет, и не заключает в себе никакого намека не только на раму и тому подобное, но даже и понятие отверстия. Между тем, словом «окно» мы называем обычно раму со стеклами и совершенно забываем о связи этого слова со словом «окно». Точно так же чернила первоначально обозначали жидкость для писания, указывая на ее внешний признак – черный цвет. Человек, назвавший этот предмет чернилами, включил его в комплекс черных вещей чисто ассоциативным путем. Это не мешает нам сейчас говорить о красных, зеленых и синих чернилах, забывая, что с точки зрения образной, Такое словосочетание является нелепостью. Если мы обратимся к перенесению названий, то увидим, что эти названия переносятся по ассоциации, по смежности или по сходству образным путем, то есть не по закону логического мышления, а по закону комплексного мышления. В образовании новых слов мы сейчас наблюдаем целый ряд чрезвычайно интересных процессов такого комплексного отнесения самых различных предметов к одной и той же группе. Например, когда мы говорим о горлышке бутылки, о ножке стола, о ручке двери, о рукаве реки, мы производим именно такое комплексное отнесение предмета к одной общей группе. Сущность подобного перенесения названия в том, что функция, выполняемая здесь словом, не есть функция семасиологическая, осмысливающая. Слово выполняет здесь функцию номинативную, указывающую. Оно указывает, называет вещь. Другими словами, слово является здесь не знаком некоторого смысла, с которым оно связано в акте мышления, а чувственно данной вещи, ассоциативно связанной с другой чувственно воспринимаемой вещью. А поскольку название связано с обозначаемой им вещью путем ассоциации, то перенесение названия обычно происходит по разнообразным ассоциациям, реконструировать которые невозможно, без точного знания исторической обстановки акта переноса названия. Это означает, что в основе такого перенесения лежат совершенно конкретные фактические связи, как и в основе комплексов, образуемых в мышлении ребенка. Применяя это к детской речи, мы могли бы сказать, что при понимании ребенком речи взрослого Происходит нечто подобное тому, на что мы указывали в приведенных ранее примерах. Произнося одно и то же слово, ребенок и взрослый относят его к одному и тому же лицу или предмету. Скажем, к Наполеону, но один мыслит Наполеона как победителя при Йене, а другой как побежденного при Ватерлоо. По выражению «потыбни» язык есть средство понимать самого себя. Поэтому мы должны изучить ту функцию, которую язык или речь выполняет в отношении собственного мышления ребенка. И здесь мы должны установить, что ребенок с помощью речи понимает самого себя иначе, чем с помощью той же речи понимает взрослого. Это значит, что акты мышления, совершаемые ребенком с помощью речи, не совпадают с операциями, производимыми в мышлении взрослого человека при произнесении того же самого слова. Мы уже приводили мнение одного из авторов, который говорит, что первичное слово никак нельзя принять за простой знак понятия. Оно скорее образ, скорее картина, Умственный рисунок понятия – маленькое повествование о нем. Оно – именно художественное произведение. И поэтому оно имеет конкретный комплексный характер и может обозначать одновременно несколько предметов, одинаково относимых к одному и тому же комплексу. Правильнее сказать, называя предмет с помощью такого рисунка понятия, Человек относит его к известному комплексу, связывая его в одну группу с целым рядом других предметов. С полным основанием погодин говорит относительно происхождения слова «весло» от слова «вести», что скорее словом «весло» можно было назвать лодку как средство перевозки, или лошадь, которая везет, или повозку. Мы видим, что все эти предметы относятся как бы к одному комплексу, как мы это наблюдаем и в мышлении ребенка.